Я дождался, пока она вернулась из туалета, явно ошарашенная быстротой и результативностью начавшегося очищения организма. И когда она уже села, пояснил. «Вы беременны? Не стоит вам сейчас пить. У меня месячные завтра должны начаться», — выпалила Лера так яростно, что я понял. Она чувствовала. «Женской интуицией». Без всякой задержки поняла, что беременна. Поняла, отвергла саму мысль и ушла в запой. Не начнутся. Она не спорила. Даже не интересовалась, как я это узнал. Наверное, списала на чудеса восточной медицины. Спросила. Зачем мне ребенок без мужа? Это вы сами должны решить, сказал я. Я не собираюсь вас в чем-то убеждать. Кто вы? — спросила Лера наконец-то. — Городецкий, Антон Городецкий, я из Москвы, мне мне поручено выяснить обстоятельства гибели Виктора. Лера вздохнула, горько произнесла. — Тряхнул Витькин папа связями. — А смысл теперь-то узнать правду? Правду. Девушка налила себе воды, осушила стакан. Ее организм сейчас в бешеном темпе гонял кровь через почки, убирая алкоголь и продукты обмена. Виктора убил вампир. Вампиров нет, Лера. Знаю. Но если парень говорит, кто-то пьет мою кровь, а потом его находят с прокушенной шеей и обескровленного. В ее голосе зазвенели тонкие истерические нотки. «Канаву, по которой плыла лодка, проверили», — сказал я. «Там кровь. Много крови. Успокойтесь, Лера. Никаких вампиров не существует. Кто-то убил вашего друга. Он истек кровью. Это страшно, это жестоко». «Но вампиров не существует!» Она с минуту молчала, потом спросила, «Почему полиция мне этого не сказала?» «У них свои резоны, они боятся утечки информации, возможно, даже подозревают в чем-то вас». Это ее ничуть не испугало, скорее разозлило. «Сволочи! Я уснуть не могу!» Виски накачиваюсь к вечеру. Вчера чуть не затащила в постель какого-то парня. Мне страшно одной, понимаете? Страшно. Они молчат. Извините, я на минуту. Я дождался, пока она вернулась из туалета. Сказал, наверное, я немного переусердствовал с массажем, но я не профессионал, так нахватался приемов. «Чему только вас не учит сказала Лера, и я понял, что в моей работе на КГБ она не сомневается точно так же, как молодой француз из подземелий. «Все мы дети массовой культуры, все мы верим в ее штампы, даже документов не требуется, если ты ведешь себя, будто секретный агент в боевике». «Лера, я попрошу вас напрячься». И вспомнить все обстоятельства гибели Виктора, — сказал я. «Понимаю, вы все рассказывали уже много раз, но все-таки постарайтесь». «Мы сели в эту дурацкую лодку», — начала Лера. «Я еще чуть не упала там очень неудобно спускаться. Дно глубоко, и в темноте этого не видно. Расскажите все с самого начала». Вот как встали утром. С этого момента и рассказывайте. И подробно. В глазах Леры появился хулиганский огонек. Но мы проснулись в десять. На завтрак уже опоздали, поэтому занялись сексом. Потом пошли в душ. Ну, а в душе расшалились. Я с доброжелательной улыбкой кивал, выслушивая ее рассказ, действительно подробный, и когда девушка разрыдалась, молча ждал несколько минут. Слезы стихли, Лера тряхнула головой, посмотрела мне в глаза. Мы зашли в паб, дуб ленточка. Поели, выпили по кружке пива. Было жарко, а тут мы увидели вывеску этого проклятого аттракциона. Виктор решил, что это интересно. Ну, в любом случае, там будет прохладно. И мы туда пошли. Ничего. Никаких зацепок. Я понимал, что и до меня Леру расспрашивали профессионалы. Выматывали, заставляли вспоминать, по десять раз переспрашивали задавали вопросы. Что она может вспомнить неожиданного? Она начала снова описывать лодку, неудобный спуск в нее, когда я поднял руку. «Стоп, Лера! А вот зеркальный лабиринт. Вы сказали, что это было самым интересным. Там тоже ничего любопытного не произошло?» Не знаю, почему я это спросил. Может быть, потому что думал о Егоре. Может быть, вновь вспомнив старую живую байку о вампирах, которые не отражаются в зеркалах. в зеркальном зале лера нахмурилась а было витя начал кому то махать рукой вроде как увидел знакомого потом сказал что ему почудилось а вы лера увидели кого нибудь знакомого она покачала головой нет там же все вокруг зеркальное В лицах, в людях на самом деле теряешься. Это раздражает немного. Я старалась не всматриваться, хотя бы предположить, кого он увидел. «Это может быть важно?» — серьезно спросила Лера. «Да», — ответил я без колебаний. «Это было очень важно. Это был отчетливый след». Если в подземельях присутствовал вампир, отводящий окружающим глаза, в зеркальной комнате его можно было увидеть. И Виктор мало того, что увидел, узнал, что было опасного в этом узнавании. Ну, зашел человек в подземелье. Что с того? Почему вампир запаниковал и убил незаподозрившего дурного студента? «Не знаю, пока не знаю». «Думаю, Виктору показалось, что он увидел своего знакомого, и не местного», сказала Лера, подумав, «потому что он удивился довольно сильно. Если бы заметил кого-то из университета, то помахал бы ему, крикнул бы «Привет!», а тут он махал рукой, но не звал».